Байрон переживал творческую лихорадку. В 4 ночи закончил он первый набросок поэмы, а через 2 недели дал её окончательную редакцию. Греческая Гера превратилась в красавицу Зулейку, Леандр превратился в Селима. Джафир-паша напоминает Али Енинского пашу. Джафир-паша воспитывает племянника Селима, сына своего брата, убитого рукой Джафира, и не знает, что Селим является братом его собственной дочери Зулейки. На этой коллизии завязывается сюжетный узел байроновской поэмы, осложняющий старинный миф о Гера и Леандре. Если Чайльд-Горольд как целое произведение совершенно лишён сюжета, завязки и развязки, если Гиур обладает этими формальными качествами в незначительной степени, и колоритная мощь Востока, так хорошо передаваемая Байроном, искупает с точки зрения читателя сюжетную неопределённость Гюэра. То в Невесте из Абидаса мы видим начало нового творческого пути Байрона. Сюжетные контуры выступают здесь реще, и несмотря на лихорадочную поспешность доработки, это новое произведение Байрона построено с точки зрения композиции и сюжета гораздо полнее, чем предыдущие. Невеста из Абидоса опять вызвала неожиданное внимание к личной жизни Байрона. Словно выполняя чьё-то задание, английская критика и публика великосветских гостиных выискивала в каждой детали указание на подлинное происшествие жизни Байрона. На этот раз предприятие оказалось безуспешным, разве только одно совпадение могло обрадовать смелых комментаторов, любителей читать между строк. Из письма Байрона 1810 года известно, что он сам, по примеру Ландра, переплывал Гелиспонт. Байрон был одним из лучших пловцов мира. Венецианские кузнецы на Лидо по воспоминаниям дедов рассказывали, что в Венеции жил англичанин Рыба, который часто переплывал с набережной Скьявана на Лидо. Это добрых 2 часа на поверхности воды. Вот единственное автобиографическое совпадение с невестой Забидоса. Личная жизнь Байрона в этот период была полна перемежающихся смятений и тревог. Барометр европейской политической погоды страдал от чрезвычайно резких перемен. Газеты приносили известия о крушении Наполеоновского похода в Россию, о потрясающих событиях на других театрах войны. Злорадство английских газет, боязнь революционных идей, биржевые судороги, крушение рынков всё это неслось в каком-то страшном урагане событий, словно жизнь вступила в такую полосу, где трансформируются вчерашние формы. И действительно, мировой экономический кризис 1811 года уносил ежедневно тысячи жертв. И если английские суконщики-предприниматели иногда богатели, то только потому, что они брались поставлять обмундирование войскам Наполеона, находящимся в войне с Англией. И эти предприниматели не пострадали. Не было случая, чтобы между 1805 и 1825 годами в парламенте стоял запрос об этом явном предательстве. Характерным проявлением тревоги Байрона были его повторные стремления уехать из Англии. В перерыве между окончанием одного произведения и началом другого Байрон всё больше и больше метался и одно время серьёзно решился навсегда уехать в Россию. Что тянуло его в эту страну? Какие свойства природы, политики, культуры могли нравиться Байрону в тогдашней Российской империи? На это мы не находим ответа, но несомненно, что крах Наполеона сделал для Байрона интересной Россию. как страну неограниченных возможностей. Но одновременно очевидно, поэту хотелось ограничить собственные возможности. Он боялся своей свободы всё больше и больше, и потому момент возобновления переписки по починку Анабель и Милбинг, он приветствовал с неожиданной для себя горячностью. Переписка приобретала всё более и более дружеский характер.